«Только не Гарри Босх!» — покачал головой Рой Линдл. «Он всегда был частным сыщиком, даже когда носил полицейский значок!» Я посмотрел на Кизрайдер. Она промолчала и отвела взгляд. Киз была согласна с Линдлом. Глава сорок вторая «Уже занималась заря, когда я вернулся к себе». Дом, участок, дороги перед ним, прилегающий к дому склон, все представляло собой обширное место преступления, было объявлено запретной зоной и оцеплено. Полиция не пустила меня в дом, посоветовала явиться через денек, а лучше через два. Мне даже не позволили взять свежую сырочку и другие личные вещи. Я стал персоной нон-грата. Единственное, что мне разрешили, — получить собственный автомобиль. Работавшие сверхурочно Гурвиц и Свонни расчистили мне путь среди полицейского и репортерского транспорта. Я вывел свой Мерседес из-под навеса и уехал. Волнение от ночных приключений, едва не стоивших мне жизни, давно улеглось. Я чувствовал только жуткую усталость, но отправиться отдохнуть мне было некуда. Я бесцельно катил по Малхолланд-Драйв, пока не добрался до бульвара, улорал каньон и начал спускаться в долину. На Вентура-стрит я взял вправо и остановился на парковке при кафетерии Дюпара. Надо было залить бак и самому заправиться оладьями и кружкой кофе. До того, как выйти из машины, я позвонил по сотовому Джанис Луангуайзер и Шандру Жатмари. Ни та, ни другой не ответили. Я наговорил сообщение на автоответчик, что встреча, назначенная на сегодняшнее утро, По независящим от меня причинам отменяется. Экран моего мобильника показывал, что меня тоже ждут сообщения, оставленные ночью. Четыре от Кейши Рассел, репортера Лос-Анджелес Таймс. В двух первых она озабоченно справлялась о моем самочувствии и просила назначить ей свидание в любое удобное для меня время, чтобы самой убедиться, что со мной все в порядке. В третьем ее голос зазвенел от настойчивости. В четвертом Кейша Рассел потребовала соблюдать договоренность, в силу которой я обязался сообщать ей о развитии событий в своем расследовании. — С тобой непременно что-то случилось, Гарри, — говорила она, — в твоем доме на Вудро Вильсон-Драйв четыре трупа. Позвони обязательно, как обещал. — Обязательно позвоню, дорогая, — сказал я и стер запись. Последнее сообщение прислал Александр Тейлор, чемпион по кассовым сборам. Хозяйским тоном он доводил до моего сведения, что сюжет, разыгравшийся прошлой ночью, должен принадлежать ему. «Мистер Боск, вас показывают по всем программам. Предполагаю, что кровавые события в вашем доме связаны с ограблением на моей съемочной площадке. Репортеры рассказывают, что было четыре налетчика, осталось четыре трупа». Я хочу, чтобы вы знали. Мое предложение остается в силе, но я удваиваю сумму. Предлагаю сто тысяч за опцион на этот сюжет. Конечный гонорар подлежит обсуждению. Мы побеседуем об этом при личной встрече. Сообщаю номер моего личного секретаря. Звоните, я жду. Я думал о предлагаемой куче денег. Ровно пять секунд, затем стер запись. Ходя в кафетерии, я размышлял над последними словами Роя Линделла, над борьбой с чудовищами, над тем, что говорили мне обо мне прежде, над тем, что я сказал Пиплзу в этом самом кафетерии несколько дней назад, и над тем, как мало в сущности разницы между плавным скольжением в бездну и прыжком в небытие, который совершил Милтон.